причины неэффективности поощрений. Мы видим, что оплата по результату не обеспечивает, как правило, повышение качества работы, и есть три способа реакции на этот факт. Во-первых, можно предположить, что существуют данные о других исследованиях, которые всё же подтверждают положительные результаты применения подобных систем оплаты труда. Я провёл немало времени в поисках таких данных и призываю читателей провести собственное расследование и сообщить мне, если удастся обнаружить подтверждение положительного долгосрочного влияния на результаты работы. Ещё более впечатляющими, но ещё менее вероятными были бы данные о том, что поощрения стимулируют рост эффективности деятельности с большей вероятностью, чем серьёзные изменения подходов в организации труда. Из отчёта по недавно проведённому исследованию складывалось впечатление, что план поощрений, применённый ко всем без исключения сотрудникам организации, обеспечил рост производительности, но выяснилось, что программа способствовала также росту вовлечённости сотрудников в процесс принятия решений. И с большей вероятностью именно это, а не сами поощрения, способствовало положительным изменениям. В любом случае, свидетельство роста эффективности в этом исследовании получено из единственной оценки, проведённой сразу после введения системы. Подробнее о наблюдаемых преимуществах роста вовлечённости сотрудников смотрите главу 10. Вторая возможная реакция на результаты исследований можно отрицать системную несостоятельность вознаграждений и настаивать на том, что просто в каких-то конкретных случаях планы поощрения были внедрены с ошибками. Рано или поздно мы найдем пример их удачного применения. Это, разумеется, доминирующий подход в американской бизнес-среде, и благодаря этому одновременно наблюдается и более активное применение систем оплаты по результатам работы и неготовность признать, что они никогда не дадут нужного результата. Можно попробовать разобраться, кто в наибольшей степени заинтересован в том, чтобы планы поощрений внедрялись и применялись. Кому выгодно мудрить с формулами расчёта поощрений и не ставить под сомнение саму идею оплаты по результату? Вполне возможно, что в этом заинтересованы те тысячи консультантов, которые рискуют лишиться куска хлеба, если система поощрений перестанет считаться жизнеспособной. Третий возможный вывод. Можно решить, что проблема заключается не в том, что мы неверно применяем системы поощрений, а в самой их сути. Так что внедрять какой-то другой план начисления бонусов, по-другому рассчитывать премии или применять какой-то еще инструмент, основанный на теории Скиннера, это примерно то же, что при лечении цирроза печени перейти с водки на джин. В этом разделе и следующих двух я покажу, что проблема заключается в самих принципах поп-бехевиоризма. В главе 10 я предложу альтернативную теорию мотивации и возможные подходы в рамках этой теории. Сейчас я хотел бы перечислить 14 причин, объясняющих несостоятельность систем поощрений и принципа оплаты по результату. Начну с тех проблем, решить которые относительно несложно и которые связаны с конкретными типами программ, и перейду к тем, которые универсальны для любого подхода, независимо от того, насколько качественно он разработан. Вторая часть моего анализа, особенно в том, что касается обсуждения человеческой мотивации, в гораздо большей степени удручает, и нет ничего удивительного в том, что эти проблемы обсуждаются в литературе гораздо реже. Так как я намереваюсь говорить только о причинах, по которым планы поощрения не дают результатов, я не стану давать моральных оценок системам распределения денежных средств, которые реализуются в рамках этих планов. Руководство корпораций часто получает премии и бонусы, причем нередко для них существует сразу несколько планов поощрений, даже если компания терпит убытки или, что еще хуже, увольняет тысячи сотрудников. В период с 1977 по 1987 год прибыльность американских корпораций выросла всего на 5%, а зарплаты и бонусы руководства на 220%. Приведу лишь один пример. В 1990-м CEO компании General Dynamics получил новый опционный план на 4 млн долларов, хотя убыток компании составил полмиллиарда долларов, и 27 тысяч сотрудников были уволены. Стоит ли же задуматься над тем, как можно было бы потратить эти колоссальные суммы с большим толком, и возникает масса вопросов практического и этического характера. Джон Гиллбрейд заметил, что зарплата руководства корпорации не премия за профессиональные достижения, а скорее демонстрация щедрости руководителей по отношению к самим себе. Процитировав эту фразу, психолог Пауло Вотчелло предположил, что проблема, вероятно, заключается не в том, что более умеренных поощрений было бы недостаточно, а в том, что зарплаты топ-менеджмента слишком высоки. Если их нынешний уровень благосостояния таков, что приходится платить им сотни тысяч долларов, чтобы они хотя бы заметили, что им вообще что-то платят за их работу, то стоит обложить их доходы дополнительным налогом и привести их к общему уровню. Тогда руководители начали бы осознавать, с какими проблемами сталкивается большинство из нас и смогли бы радоваться обычным, а не многомиллионным премиям. В середине 1992 года топ-менеджеры корпорации начали наконец замечать проблемы и решительно воспрепятствовали публикации информации об их доходах. Начнём с нескольких относительно узких проблем. Именно потому, что о них говорилось много и часто, и что связанные они только с подходами к внедрению систем поощрений, мы можем быстро их перечислить и двигаться дальше. Первое отсутствие необходимости Программы поощрений со всеми присущими им рисками иногда внедряются без необходимости, то есть когда сотрудники и так хорошо работают. Решение: дайте людям спокойно трудиться. Второе секретность. Когда никому не известно, кто сколько получает, люди склонны преувеличивать доходы коллег и считать, что принятая в компании система оплаты труда несправедлива, хотя в реальности это может быть совсем не так. Это негативно сказывается на моральном климате и может приводить к нестабильности в коллективе. решение: никаких секретов на работе. Третье. Оплата не соответствует результатам работы. По ряду причин оплата может не соответствовать результатам работы, даже когда сотрудники уверены в том, что оценка проводится справедливо и объективно, и когда в компании считается, что результаты и оплата должны быть связаны. Решение: выполняйте обещания. Четвёртое. Издержки Некоторые считают, что внедрение и использование планов поощрений требует серьёзных расходов. Решение: вместо денежных используйте другие формы вознаграждений. Дело не только в очевидной бесплодности попыток заменить одну форму поощрения мотивации на другую, но и в стремлении некоторых организаций предлагать поощрение преимущественно в качестве компенсации при сокращении основной зарплаты. Если бонусы выплачиваются, а повышение зарплаты не происходит, Фактический доход сотрудника может даже падать, что вряд ли будет способствовать укреплению морального духа. Замена денежных выплат другой формой компенсации может приводить к ещё более катастрофическим результатам. Недавний выпускник бизнес-школы и гордый обладатель диплома MBA стал руководителем клиники в Сиэтле и быстро ввёл практику ставить на хронометражные карточки медсестёр, получавших низкую зарплату, которые хорошо отработали день. Штамп в виде улыбающейся лягушки. Разумеется, в сочетании с недовольством низкой зарплатой это было воспринято сотрудницами как оскорбление. Другие связанные с поощрениями проблемы могут быть сформулированы как дилеммы, причём ни один из двух возможных вариантов их решения не будет приемлемым. Пятое. Слишком щедрые или слишком скромные поощрения. Выплачивая бонус умеренного размера, вы можете не получить заметного влияния на результаты работы. Если бонус достаточно велик, чтобы оказать влияние на неё, его смогут получать лишь немногие сотрудники. Шестое. Краткосрочные или долгосрочные результаты. Если размер поощрения определяется на основе краткосрочного результата, сотрудники могут начать принимать решения, которые негативно скажутся на состоянии компании в долгосрочной перспективе. В одной аналитической работе утверждается, что стремление достичь максимальных показателей по тем параметрам, по которым оценивается работа топ-менеджеров, доходность акций, рост продаж, доля рынка, часто негативно влияет на долгосрочные интересы компаний. На протяжении нескольких лет критики обвиняли руководителей крупнейших американских компаний в том, что они стремятся к получению прибыли в краткосрочной перспективе, что приводит к упатку этих организаций. Как это ни не печально, некоторые из этих же критиков активно поддерживают применение разнообразных систем поощрений, которые также представляют собой лишь краткосрочные решения проблемы. Если поощрение определяется на основе более долгосрочных результатов работы, связь между поведением и подкреплением становится неочевидной. Кошмар для любого бихевиориста. Седьмое. Объективно или субъективно? Если поощрение связано с объективными факторами, система оказывается недостаточно гибкой и не позволяет принять в расчёт те аспекты деятельности, которые не вписываются в универсальный сценарий. Если система расчёта вознаграждений основывается на субъективных факторах, она попадает в зависимость от прихоти и предпочтений того, кто оценивает результаты. Тем, кто, не подозревая об этой дилемме, советует отслеживать изменения всех измеримых показателей и рассчитывать размер поощрения на основе объективных данных, можно ответить не только сославшись на возможные негативные последствия подобного отсутствия гибкости, но и заметив, что такие предложения просто невозможно реализовать. Оценка всегда субъективна. Несмотря на все научные подходы, два разных руководителя наверняка оценят работу одного и того же подчинённого по-разному. Эксперты по компенсациям почему-то всегда стремятся сформулировать точные и непоколебимые правила для тех процессов, которые по сути своей субъективны. Очевидного решения этих трёх дилемм не существует. Но давайте предположим для простоты обсуждения, что в каждом из трёх случаев мы можем найти оптимальный подход и не попасть ни в одну из пары ловушек. К сожалению, этим всё не исчерпывается, и нам придётся иметь дело с ещё более серьёзными проблемами, связанными с применением поощрений. Восьмое Оценка результатов работы занятия совершенно бессмысленна. Объективность и эффективность системы оплаты по результатам работы зависит от точности оценки этих результатов, которая в большинстве случаев оказывается заметно ниже, чем нам хотелось бы. Во многих случаях количественная оценка просто невозможна, и практически все способы позволяют лишь выявить крайние случаи, то есть противопоставить наиболее выдающиеся и совершенно неприемлемые результаты. Определяемый таким образом размер поощрения в большинстве случаев не будет совпадать с фактическим уровнем качества работы. Может показаться, что составляемые на основе результатов труда рейтинги довольно точно отражают текущую картину, но в реальности они не показывают, как по-разному подходят к деятельности разные сотрудники, не учитывают индивидуальных сильных сторон и особенностей в стиле работы. При попытке провести качественную оценку мы получаем результат, который в равной мере отражает личностные особенности как того, кого оценивают, так и того, кто это делает. Результат показывает, насколько строг и придирчив оценивающий, каковы его ожидания от сотрудника, удалось ли им найти общий язык и разделяют ли они общие принципы или есть ли у них общий или схожий опыт. Более того, результаты работы любого сотрудника в значительной степени представляют собой следствие того, как его деятельностью управляют, пишет Маггрегг. Таким образом, руководитель в каком-то смысле оценивает и собственную работу. Когда рассматриваются индивидуальные результаты, чаще всего никак не учитывается, в какой степени они стали следствием обмена идеями и ресурсами с коллегами. Влияние организации на них также не учитывается. Работующий в одиночку человек редко может достичь чего-то значимого. Чаще всего работа требует коллективных усилий. И даже те сотрудники, которые производят впечатление независимых, на самом деле зависят от других и заимствуют чужие идеи, ждут обратной связи и поддержки, пользуются общими для всех административными ресурсами. Когда кто-то в одиночку предпринимает героические усилия и совершает подвиг, Часто ему это удаётся лишь потому, что другой взял на себя в это время менее героические, но не менее важные дела. Успех нередко приписывается кому-то из сотрудников, но на деле результат коллективный. И последнее. Даже если бы оценка результатов могла быть проведена адекватно и позволяла бы объективно рассмотреть успехи каждого сотрудника, то методы исследования этих данных всё равно оставались бы деструктивными, так что большой пользы от этого всё равно не было бы. При индивидуальной оценке игнорируется не только взаимосвязи и взаимодействие сотрудников, она заставляет людей отказываться от сотрудничества в будущем. Для чего я стану ему помогать, если смотреть потом будут только на мой личный результат? Магрегор пишет, что оценка результатов работы стимулирует рационалистическое поведение, заставляет занимать оборонительную позицию, вызывает недопонимание и ощущение, что начальник несправедлив или просто капризничает каждый раз, когда оценка оказывается не настолько высокой, как ожидал подчинённый. Легендарный учёный, статистик и консультант в области менеджмента Эдвард Дёминг, большой мастер парадоксальных формулировок, назвал систему, в которой оценка и поощрение основаны на индивидуальных заслугах, самым мощным инструментом снижения качества и производительности труда в западной цивилизации. Уильям Эдвардс Дёминг. Годы жизни: 1900-1993. Также известен как Эдвард Дёминг. Американский учёный-статистик и консультант по менеджменту. Он добавляет также, что эта система стимулирует ориентацию на краткосрочные цели, препятствует долгосрочному планированию, убивает командную работу, провоцирует соперничество и неизбежно вызывает недовольство. К этому можно добавить лишь, что такая система оценки ещё и несправедлива, ведь сотрудников делают ответственными за то, что на самом деле определяется системными факторами и находится вне пределов их личного контроля.